Высокий агент в безупречном сером костюме совещался с Делрей. Они стояли в стороне и что-то обсуждали, два серьёзных, респектабельных чиновника. Сакс подумал, что это наверняка и есть ответственный секретный агент Манхэттенского филиала ФБР Томас Перкинс, хотя и не была в этом стопроцентно уверена. Патрульный офицер сталкивается с сотрудниками ФБР не чаще, чем работник химчистки или строковый агент. Мужчина казался чрезвычайно строгим, ведь он вообще не умел улыбаться. Дэлредж что-то рассказывал ему, и тот согласно кивая головой, время от времени посматривал на огромную карту Манхэттена, прикреплённую к стене. После того, как беседа закончилась, он подошёл к столу, заваленному всевозможными папками, оглядел присутствующих и заговорил. Мне хотелось бы на некоторое время отвлечь вас от дел. Попрошу внимания. Я только что вёл телефонные переговоры с директором и генеральным прокурором. Всем вам хорошо известен подозреваемый, который совершил похищение людей из аэропорта Кианди. Преступление это несколько необычно. Похищение, которое не сопровождается сексуальным насилием, в очень редких случаях может свидетельствовать о серийном аспекте. Другими словами, подобные преступления первые в таком роде, которые нам предстоит расследовать. В свете возможной связи его с конференцией ООН, проводимой на этой неделе, мы постоянно координируем наши действия со штабом в Куантико и кабинетом генерального секретаря. Все меры, которые требуется предпринимать в данном расследовании, рекомендовано оставить на уровне профилактических и упреждающих. Это дело получает приоритет на высшем уровне. И ответственный агент посмотрел на Далрея, который взял слово. Расследование было нам передано Нью-Йоркской полицией, но тем не менее они будут предоставлять нам помощь в виде поддержки личным составом. Сейчас перед вами выступит офицер, работавший на местах преступления, и вкратце введет вас в курс дела. Теперь перед аудиторией оказался совершенно другой Делрей, не намека на хамство или понибратство. Вы обменялись с расписками, когда забирали вещественные доказательства. Спросил Перкинс у Сакс: "Успели произвести опись?" "У нас и не было никакой описи", признался Мелли. "Мы работали только над тем, чтобы побыстрее спасти жертв". Это обстоятельство весьма беспокоило ответственного агента. В судах бывали случаи, когда абсолютно обвинительные дела разваливались только из-за неправильно оформленных и предоставленных вещественных доказательств. Это был самый главный пункт, за который цеплялись адвокаты преступников. Позаботьтесь о том, чтобы прежде чем вы уйдёте отсюда, всё было тщательно задокументировано. Да, сэр. Как же посмотрел на меня Райм, когда понял, что это именно я нажал на саккерту, и в результате расследованию полиции отобрали, размышлял я о мели, какой у него был вклад. Моя Сакс смогла всё предвидеть. Моя Сакс поступила правильно. В она снова начала теребить заусенцы на уже кровоточащем пальце. Прекрати, мысленно приказала она себе, продолжая изъять свою плоть. Боль сейчас даже доставляла ей удовольствие. Вот именно этого врачи никогда не могли понять. Гендлрейх обратился к Фреду Перкинс. Не могли бы вы объяснить всем остальным наш подход к данному расследованию? Делрей перевёл взгляд с Перкинс на других сотрудников и продолжал: В настоящий момент группа агентов контролирует возможные места нахождения террористических ячеек, а также определяет пути, по которым мы сможем добраться до жилища подозреваемого. К работе подключены все тайные агенты и все осведомители. Это значит, что мы ставим под угрозу выполнение некоторых операций, однако мы считаем, что такой риск оправдан. Основной упор мы должны сделать на немедленное реагирование. Поэтому необходимо разделиться на группы по 6 человек, которые могут начать действовать в любой момент и в любом направлении. Вам будет оказано содействие со стороны штурмовых подразделений и спецотрядов по освобождению заложников. Сэр, подола голос Сакс. Перкинс нахмурился. Очевидно, здесь было не принято прерывать брифинг. В чём дело, офицер? Я просто хочу спросить вас, что будет с жертвой? С кем? С той немкой? Вы считаете, что необходимо ещё раз опросить? Нет, сэр. Я имел в виду следующую жертву. Разумеется, тут же нашёлся Перкинс. Мы будем иметь в виду возможность захвата следующей жертвы. Он её уже захватил. Не отступал Исакс. Правда? Ответственный агент взглянул на ДЛРЭ, оно тот лишне определённо, пожал плечами. А откуда это вам известно? поинтересовался он Сакс. Я точно не могу сказать, сэр. Но он оставил на месте преступления ключевые предметы. Он бы не стал этого делать, если бы не намеревался совершить следующие убийства. Поэтому я и прихожу к выводу, что он либо уже похитил жертву, либо вот-вот сделает это. Мы премием о так сведению. Офицер продолжал ответственный агент. Мы мобилизуем все наши силы для того, чтобы этого не произошло. Наверное, все-таки будет более правильно сосредоточить наши усилия на поимке самого преступника, — вставил Далрей. Детектив Сакс начал было Перкинс, но Амели его перебила. Я не детектив, сэр, я приписан к патрульной службе. Ну да, Перкинс разглядывал стопки папок на столе. Я думаю, будет неплохо, если вы введете в курс дела остальных наших сотрудников. Тридцать агентов ждали его выступления. Среди них и две женщины. Просто расскажите им то, что видели сами, подсказал Дэл Рей, зажимая незажженную сигарету в своих лошадиных зубах. Она поведала им то, как проводила осмотр мест преступлений, и закончила выводами, в которых пришли Райм и Терри Добинс относительно личности подозреваемого. Большинство агентов были взволнованы необычным поведением преступников, как игра в шарады, пробормотал кто-то в зале. Один агент спросил, не несли ли ключевые предметы некой политической смысловой нагрузки, которую они могли бы расшифровать. Нет, сэр, мы считаем, что преступник никоим образом не относится к террористам, упрямо повторил Сакс. Перкинс счёл необходимым самому обратиться к Амели. Позвольте мне узнать, офицер. Считаете ли вы этого преступника умным человеком? Даже очень умным, сэр. А не может ли он вести двойную игру? Что вы имеете в виду? Вы, то есть нью-йоркской полиции, полагаете, что мы имеем дело только с обыкновенным психопатом? Если быть точнее, с уголовным преступником, но не исключено, что он именно этого и добивается, а на самом деле скрывает свою истинную цель. Например, возьмите хотя бы эти ключевые предметы. Не могут ли они быть использованы просто как отвлекающий маневр? Нет, сэр, они явно подсказывают направлении, в котором следует искать жертву. Заявил Сакс, мы их и находили по ним. Это понятно. Быстро отреагировал Томас Перкинс. Но поступая таким образом, он может одновременно уводить нас от своих истинных целей, верно? Наверное, это возможно. Сакс даже не задумывалась раньше над такой постановкой вопроса. А шеф полиции Уилсон из-за этого похитителя продолжает оттягивать людей, занятых на обеспечении безопасности конференции, и он Этот подозреваемый отвлекает на себя все общее внимание, развязывая тем самым себе руки для выполнения какой-то основной мести. Сакс подумал, что нечто подобное ей уже приходило в голову, когда она видела сегодня отряды полицейских, обшаривающих ту же Пирл Стрит. Так он нацеливается на его он. Мы так думаем, кивнул Далрей. Те же люди, что стоят за неудачной попыткой взрыва здания ЮНЕСКО в Лондоне, могут попробовать взять реванш здесь. Из этого следовало, что Райм с самого начала пошел по ложному пути. Что ж, данное обстоятельство снимало с его души некоторую часть вины перед ним. Ну а теперь о ПЦР обратился к Камелии Перкинс за имити с составлением описи вещественных доказательств. Дэл Рэй дал девушке. специальный инвентарный лист, который она пункт за пунктом должна была заполнить. Пока она рассматривала его, вокруг кипела бурная деятельность. Агенты звонили по телефонам, общались между собой, вели какие-то записи, оторвавшись от листа, Сак заметил. На последнем месте преступления мне удалось сфотографировать отпечаток пальца преступника. Произнеся эти слова, она вдруг осознала, что в комнате повисла мёртвая тишина. Она подняла голову и увидела, что глаза всех присутствующих устремлены на неё. Словно все вокруг впали в состояние шока, если вечно агенты ФБР могли испытывать столь глубокие чувства. Она беспомощно взглянула на Долрея. Вы обнаружили отпечаток? переспросил он, склонив голову набок. Ну да. Когда он боролся с последней жертвой, у него слетела перчатка. Поднимая её, он оставил довольно чёткий отпечаток пальца. "Где он?" встряпнулса Делрей. "Господи, вы оскликнули одного агентов. Что ж вы сразу не сказали?" "Ну, я по залу пробежал в шопот". Пресучищими с пальцами Сакс принялась перебирать конверты и пакеты. Найдя нужный, она вручила фотоснимок Делрею. Он осмотрел его и передал человеку, который как раз Собрался Амелия и являлся специалистом по отпечаткам пальцев. Отлично, сказал тот. Определенно это класс А. Сагс знала, что отпечатки подразделяются на классы от А до С. Последняя категория идентификации не подлежала. Но какое бы удовлетворение не испытывала она сама от своей способности собирать вещественные доказательства. Её гордость была растоптана их коллективным уросом от того, что она упустила сразу такую важную деталь. Потом события стали разворачиваться лавинообразно. Дэл Рей передал снимок одному из агентов, и тот рысью помчался туда, где стояло сложное компьютерное оборудование. Он поместил снимок в прибор, называемый Оптискан. Другой агент включил компьютер и принялся набирать какие-то команды. Дэл Рэй тем временем схватился за телефонную трубку, нетерпеливо постукивая ногой. И опустив голову, он ждал, когда на его звонок ответит Джинни. Это Дэл Рэй. Наконец заговорил он. Пускай это станет потом огромной головной болью, но я закрываю все работы по помощи северо-восточному региону, отдавая приоритет новой операции. Фергюсон находится здесь, и он же дал свое согласие. Если этого мало, я лично свяжу с Вашингтоном. Это касается ООН. Сагс знала, что компьютерный банк отпечатков пальцев, принадлежащий ФБР, использовался полицией всей страны. Именно к нему и собирался обратиться сейчас Делрей. Про сканировано, доложил агенту компьютера. Пересылаем. Сколько времени это займет? Десять-пятнадцать минут. Делрей нетерпеливо сплетала, сплетала пальцы. Ну давай же, ну, пожалуйста. Вокруг саг закрутился целый вихрь активности. До неё доносились обрывки разговоров, где упоминалось оружие, вертолёты, наземный транспорт, антитеррористические объятия и тому подобное. Безпрерывно раздавались телефонные звонки, стучали клавиши компьютерных клавиатур, клацло проверяемое оружие, разворачивались городские карты. Беркинс постоянно весел на телефоне, беседует то ли со спецподразделениями по борьбе с терроризмом, то ли с директором, то ли с мэром, а может быть с самим президентом. Я и не знала, что этот отпечаток так важен, призналась Сакс Далрейю. Такие вещи всегда важны, особенно когда имеется обширный банк данных. Раньше отпечатки снимали больше для показухи, а вот теперь общественность и пресса да и сами жертвы будут знать, на что мы способны. Да вы шутите? Нет ни чуть. Взять хотя бы Нью-Йорк, чтобы найти подозреваемого под печатком вручную, потребуется лет пятьдесят, а компьютерные системы поиска потратят на это лишь пятнадцать минут. Когда-то вероятность идентификации составляла не более двух процентов, а сейчас возросла до двадцати и более. Кстати, снимок просто бесценный. Кстати, Райм знает об этом, конечно, и он не уцепился за него, как только увидел. Да, этот Линкольн допустил роковую ошибку. Послушайте, офицер, обратился к Саксперкинс, прикрывая трубку ладонью. Поскорее заканчивайте его письво вещественных доказательств. Их надо отправить в лабораторию, пусть ими занимаются специалисты. Тут Амелия вдруг вспомнила, что федералы, работающие в этой лаборатории, не раз обращались за помощью именно к Райму. Хорошо, я все сделаю. Мэлори, Кэмпбелл. Принесите вещи в доке в кабинет и снабдите нашу гостью учетными карточками. У вас есть ручка, офицер? Да. Сакс последовала за агентами в небольшой кабинет, нервно щелкая по дороге кнопкой шариковой ручки. Она уселась за стол и, когда агенты принесли ей стопку карточек, раскрыла мешок с собранными уликами. За ее спиной раздался голос. И обернувшись, Амелия увидела Дел Рэя, чрезвычайно оживленного и довольного. Когда они ехали сюда в машине, кто-то обращаясь к нему, называл его хамелеоном. И теперь Сакс начинала понимать, насколько агент соответствовал своей кличке. При танцовавшую на месте, он игриво обратился к ней: «Мы называем нашего Перкинса большой циклоп, но не потому, что он смахивает на монстра, как вы могли и подумать, а от слова «н» циклоп Эдия». Ты можешь всегда, когда надо, лучше других знает, как следует держать вожди, а в сложившейся ситуации это просто необходимо. Делрей с выжделением втянул ноздрями воздух, проведя под носом сигареты, слом табла бог, весь какая дорогая сигара. Кстати, офицер, а вы знаете, что вы слишком умны и привлекательны, чтобы заниматься подобной работой? Что вы имеете в виду? На кое вам сдались все эти преступления? Вам это не нужно. и блестящие чёрные физиономии с лукавыми морщинками у уголках глаз впервые за всё это время показалось Саксу вполне искренни. Вам следует заниматься общественной деятельностью, чтобы быть всегда на виду, а на этой службе вечно копаясь в грязи, вы и сами в ней постепенно превращаетесь. Одной из последних жертв безумного насилия Джеймса Шнайдера стал молодой человек фамилии Артега. Он появился на Манхэттене, приехав из Мехико. Политическая обстановка на его родине, предсказываемый бунт популистов, рвущихся к власти, случился раньше, чем его ожидали. Делал любой бизнес, по крайней мере, затруднительно. Тем не менее предприимчивый дилетант прожил в городе всего неделю и тут же таинственно исчез. Выяснилось, что в последний раз его видели в таверне в западном районе, и власти сразу заподозрили, что он стал очередной жертвой Шнайдера. Грустно, но вскоре выяснилось, что это действительно так. Собирателька с тей вот уже 15 минут колесил по улицам вокруг Нью-Йоркского университета. На прилегающей территории было много народу, да в основном детишки, скейтбордисты и бездельничающие ещё во время каникул студенты. Здесь было одновременно празднично и дико. Пе певцы, жонглёры, акробаты, собиратели костей внезапно вспомнились с музеями, популярными в начале XIX века. Собственно, это были не музеи в современном понимании этого слова, а скорее сборище палаток, болаганов, павильонов, предлагавших всевозможные шоу, демонстрируя всяческих уродовцев, фокусников и тому подобное. Тут же продавался товар на любой вкус. Дочина из эзотерических французских открыток, кончаясь щепками от креста, на котором был распят Иисус. Несколько раз собиратель костей притормаживал, но услугами его таксиник кто-то так не воспользовался, либо из-за нежелания, либо из-за нехватки денег. Шнайдер привязал каменные блоки к ногам сеньора Артеги и сбросил его под пирсный якорь Гудзон, чтобы грязная вода и рыбы могли уничтожить его тело до самых костей. Труп был обнаружен через две недели, и мы так и не знаем, была ли жива несчастная жертва в тот момент, когда ее кидали в воду. Хотя есть все основания полагать, что все происходило именно так. Шнайдер жестоко укоротил веревку таким образом, чтобы лицо сеньора Артеги находилось лишь в нескольких дюймах от поверхности воды. Без сомнения. несчастный изо всех сил пытался добраться до нее и до последнего момента созерцал близкую но недостижимую границу, отделявшую его от вольного воздуха. На глаза собирателю костей попался болезненного вида молодой человек, стоявший у поворота. Возможно, у тебя и спит, подумал убийца. Но кости-то здоровы. К тому же вон, как они рельефно выступают под кожей. Твои кости вечны. Однако юноше такси тоже не понадобилось, и собиратель костей ещё долго с сожалением поглядывал на худощавое тело в зеркало заднего обзора. Собиратель костей так увлёкся, что едва успел объехать пожилого мужчину, неожиданно оказавшегося прямо перед машиной и отчаянно голосовавшего длинной тощей рукой. Человек отпрыгнул в сторону, а такси резко затормозило рядом с ним. Мужчина открыл заднюю дверь и нагнулся, Смотреть надо, куда едешь, бросил он. Но это прозвучало скорее как народу учение, а не как злобное полицание. Простите, с самым сокрушенным видом извинился убийца. Пожелавший мужчина еще некоторое время колебался, но поскольку других такси на улице не было, сел наконец в машину. Дверцы захлопнулась. Старый, и худой, пронеслось в голове преступника. Кожа небось будет слезать с костей, как шелковый чулок. Итак куда вы скажете обратился он к пассажиру в восточную часть понял сказал водитель и натянув на лицо лыжную маску крутанул руль и погнал машину на запад